Глава восемнадцатая. Рубеж. Под нарастающий гул барабанов Никита выслушал Шигуна и понял, что ситуация с признанием Тана на самом деле еще хуже, чем он даже мог представить. С одной стороны, она позволяла братьям То вернуться домой. С другой, новый вождь и шаман, что подставили их родителей, не обязаны им подчиняться и могут бросить вызов. А они сильны, В нынешнем состоянии даже с протезом и новой броней у Ихоу не было и шанса против подобных противников. И тем не менее отказаться от возможности вернуться теперь, после того, как ее озвучили, он тоже не мог. «Вот же глупость!» – возмутился про себя Никита. «Сначала рисковать жизнью, чтобы заслужить милость, а потом из-за нее же лезть под топор. По-моему, это самая настоящая подстава». «Может быть, просто отойдем?» – предложил он вслух. «Вы же не обязаны это делать?» «Знаешь, что важнее любого вождя, шамана или даже рода?» И Хоу посмотрел на этого странного человека с грустной улыбкой. «Что?» Никита поймал взгляд орка. «Суть нашего народа – то пламя, что горит у каждого из нас внутри», ответил И Хоу. «Я понимаю, что ты другой, но мы орки. И если будем отступать, когда на кону такая возможность, то просто перестанем быть собой. Предадим предков». Краснокожий тяжело замолчал. А Никита неожиданно понял, что пора брать ситуацию в свои руки. Орков он точно бросать не будет, а раз они собрались тут изображать 300 спартанцев, то лучше бы им потратить оставшееся до на начала боя время на подготовку, а не на разговоры. Тогда давайте просто сделаем это. Парень поднял свой молот и стукнул по молоту орков. Получилось своеобразное «дай пять» а еще резкий громкий звук, так сильно отличающийся от барабанов, возвещающих появление воинов древнего леса. «Кстати, интересно, а что они собой представляют?» – задумался Никита. «Живые деревья? Или, может, как и мятежная королева, они тоже бывшие эльфы, только зеленые? Хотя обычные эльфы ведь тоже такого цвета?» Парень надеялся, что на этот вопрос ему ответит дневник, но древняя книга предпочла промолчать, зато неожиданно заговорил Ульф. Дварф все это время стоял, склонив голову на бок, словно прислушиваясь к замолкающему эху, гуляющему вокруг них после удара молотов Никиты и Ихоу. Знаете, голос его звучал громко и уверенно. Я много читал про битвы древности. И одно из основных правил заключалось в том, что на результат влияет не только само сражение. Готовность, решимость воинов, с этим у нас все в порядке. Но вот у меня не идут из головы барабаны наших врагов. Уверен, они им для чего-то нужны. Возможно, придают решимость, возможно, помогают настроиться на какую-то сложную технику. И я знаю, как нам удастся свести их действия на нет. Я тоже понял. Улыбнулся Шигун, а потом стукнул по молоту Дварфа. Ты хочешь ответить их барабаном звоном нашего оружия? И тут он ударил еще раз. Теперь уже по молоту Пинька. Старый орк на мгновение замер, а потом повторил за молодым вождем. Еще несколько секунд, и к нему присоединилось все воинство Никиты, оглашая окрестности звуками ударяющихся друг от друга боевых молотов. «Это не совсем то, что я имел в виду, когда говорил о подготовке к бою», – подумал парень. Он уже собрался было остановить всю эту вакханалию, когда неожиданно смог увидеть происходящее немного в другом свете. Молоты били друг от друга, во все стороны летели искры, раскрашивая пространство вокруг. Так же, как искры, горели глаза орков, и не на шутку разошедшихся вслед за ними людей. И эти искры разжигали самое настоящее пламя. Красное пламя. Оно обволакивало отряд со всех сторон, окутывало пространство на сотни метров вокруг, и оно было таким густым, каким парень его еще никогда не видел. «Что это? Сила музыки?» – спросил он. «Это наш боевой дух. Песня наших душ». Не очень понятно ответил стоящий рядом Ульф. Но как ни странно, Никите этого было более чем достаточно. Действительно, какие еще нужны пояснения, когда ему и так сказали, что это песня душ? А когда это не просто слова, когда ты сам это чувствуешь, когда твоя собственная душа тоже начинает петь, что еще нужно? Ничего, разве что достойный враг. И в этот момент на опушке рощи, в которую отряд Никиты так и не зашел, начали появляться огромные черные псы. Шкура каждого была похожа на потрескавшийся камень под пластинами которого горел настоящий адский огонь. В высоту они достигали метров пяти, и жар от этих махин, несмотря на приличное расстояние, добирался аж до Никиты. «Подождите!» Парень даже прекратил стучать молотом, глядя на их противников, которые никого, кроме него самого, совершенно не смутили. «Наш враг – это древний лес, но почему тогда против нас вышли какие-то адские гончие?» «Адские гончие?» Шигун попробовал незнакомый термин «на вкус». «Не знаю про таких зверушек, а вот демонические псы, которых ты сейчас видишь, всегда верно служили мятежной королеве еще с давних времен, до того, как она пришла в древний лес и приняла свою новую суть». Никита вынужден был признать, что в таком случае появление демонических тварей оказывалось вполне объяснимо. «Вот только менее дикая ситуация от этого не становилась». Это местные, похоже, привыкли и уже перестали замечать столь необычное соседство чужих друг другу сил. Но вот для парня, который лишь недавно пришел в Эдем, который мог взглянуть на все со стороны, это было слишком подозрительно. «Взять то же тайное знание света», – размышлял он. Дневник говорил, что развивая неправильные силы, даже просто используя то, что не одобрялось орденом, я мог испортить или усложнить свой путь. А тут бывшая эльфийка уже сотни лет живет в лесу и балуется помощью демонов и путь ее силы от этого ни капли не ослабел. Либо одна древняя книга мне наврала, либо с этим древним лесом не все чисто. Парень не отказался бы еще подумать на эту тему. Например, о том, что желание убить мятежную королеву со стороны Сириуса Сальвейна, сражающегося с демонами каждый день, теперь легко объяснимо. Но тут каменно-огненные псы завыли и рванули вперед. Семь огромных тварей, каждая на уровне мастера секты среднего уровня, Вместе они могли легко смести отряд орков и людей, а потом принести кучу неприятностей и основной армии. Если это демоны, то их ведь можно изгнать? Никита, как ему показалось, нашел самый простой способ расправиться с врагами. Не выйдет. Покачал головой Ихоу. Мятежная королева темы отличается от остальных повелителей демонов, что использует в бою не тех, кого призвала из другого мира, а тех, кто уже родился в этом, от этих самых призванных, и не может быть изгнан. Так, конечно, армию формировать дольше, но зато руны изгнания таких не достать. Если даже у тебя хватит на нее силы и таланта. Никита тут же отметил, что лично у него никаких проблем с этой руной не было. Но вот со всем остальным дела обстояли уже не так хорошо. Похоже, самый очевидный способ выпутаться из этой ситуации оказался не таким уж и универсальным, как он думал. Значит, оставалось только сражаться. А это множество смертей среди его солдат, даже если они победят. Мне казалось, что я обращусь к этой силе только если меня зажмут в угол. Если дела будут совсем плохи. Ну уж точно не в начале боя, думал парень. Но если без нее нам все равно не победить, то зачем кому-то умирать только ради того, чтобы я подольше тешил себя этой тайной? Тем более, что уж членом нашего союза я про нее и так планировал рассказать. Пусть и не столь рано. «Ребята, вы сейчас кое-что увидите». Никита предупредил своих, уже выстраивающихся в боевой порядок и готовящихся к своей последней битве. «В общем, вы не удивляйтесь и потом никому про это не рассказывайте». Облако красного пламени, которого скопилось уже очень много, навело парня на мысль, как они смогут расправиться даже с демоническими псами. Он засунул руку в карман, вытащил отложенный туда пепел и тихо позвал своего феникса. «Гореть!» Тот сразу же откликнулся, и во все стороны не меньше чем на пару сотен метров раскинулись огромные костяные крылья щупальца, накрыв собой отряд парня и заслонив небо. Потом они опали, и парень попытался хоть как-то сложить их, чтобы не мешать своим воинам перемещаться или хотя бы стоять рядом. Получилось так себе, и члены отряда осторожно переступали с ноги на ногу, опасаясь задеть извитые кости. Выглядело все в итоге не очень круто, но это было только начало. В прошлый раз Никите хватило личного запаса энергии на один куцый полуудар одним-единственным щупальцем. А сейчас он был не один. С ним была мощь всего его отряда орков, еще и усиленная этим странным эффектом от столкновения молотов. И парень собирался воспользоваться этим по полной. Что это? При взгляде на костяные крылья Никиты у шигуна в прямом смысле этого слова отвисла челюсть. Такие огромные, выдохнул Ульф. Обалдеть! Шаманка просто присвистнула от удивления. «Крылья нежить! Только не говори, что ты успел стащить их с демона!» Джеллу с подозрением посмотрел на лидера отряда. «Тебе хватит духовной энергии, чтобы с ними справиться?» И Хоу оказался единственным, кто сразу подумал о деле, отметив заодно самую главную проблему. «Думаю, да!» Никита потянулся к красному пламени, наполнил им одной из щупалец, а потом одним резким движением послал его вперед. И никто не ожидал того, что случилось дальше. Бывший капитан Джеллу думал, что даже демонический артефакт, ничем другим это по его мнению не могло быть, не сможет справиться с настоящим демоном. Орки в принципе не верили в то, что не являлось красным пламенем, честной сталью или духами предков. Разве что Ульф как будто ожидал чуда, и оно случилось. Мертвое крыло рвануло вперед, 100 метров костей и магически усиленных хрящей и сухожилий, до этого уныло лежащих на земле, вытянулись и пробили тушу адского пса насквозь. Словно того не прикрывало силы его духовного ядра, словно не было каменных пластин брони, словно это был не демон, принявший форму ночного кошмара, а воздушный шарик. Никите показалось, что плоть врага растворялась под ударами его крыла с едким шипением. Впрочем, он был слишком далеко, чтобы сказать это наверняка. «Учитель». Шаманка несколько раз переводила взгляд с мертвого пса на Никиту, а потом смогла выдавить из себя только это слово. Впрочем, остальные и вовсе промолчали, не зная, что еще тут можно сказать. Парень сегодня столько раз их удивил. Казалось бы, после сражения с демоном это было уже невозможно, но тогда он показал живую тьму. Потом тот же Ихоу решил, что сюрпризы кончились, и вот человек смог призвать огромную химеру смерти – Приспособил ее как оружие для своих крыльев и с одного удара уничтожил демона древнего леса. Даже просто сразиться с которым считали за честь сильнейшие воины краснокожего народа. Бывший вождь рода То сначала ломал голову над тем, как такое возможно. А потом неожиданно понял, что это совершенно неважно. Их вождь, командир и друг мог бы приберечь столь опасный и ценный секрет на будущее. Не показывать его сейчас. Пусть многие из орков не пережили бы в итоге этот день, но что их жизнь стоит по сравнению с такой мощью, с такой тайной? Вот только для Кита важнее оказалось другое. Он просто призвал свою силу и теперь делал все, чтобы его солдаты дожили до завтра, как настоящий Тан. Все-таки именно вера в своих воинов и вера воинов в своего вождя по-настоящему определяет Тана, а не количество красного пламени, что он может призвать. Никита не знал о мыслях, которые сейчас крутились в голове старшего из братьев То. Все внимание парня было сосредоточено на демонах. Покончив с первым, он нацелил вперед еще одно щупальце. Попробуй не бить, а просто бросить его сверху. Джеллу внимательно наблюдал за течением боя. И как и Никита, обратил внимание на шипение, с которым распалось на части тело первого демона. Сам парень так и не придумал, что делать с этой информацией. А вот опытный капитан сразу же предложил вариант, как можно уменьшить затраты энергии. Ведь было очевидно, что на работу со столь массивным артефактом смерти ее требуется очень и очень много. Никита последовал совету капитана. В последний момент он оборвал поток красного пламени, которым подпитывал крыло щупальца. И то просто рухнуло сверху, придавив сразу двух демонов. Учитывая их размеры, казалось, что те должны были бы легко скинуть с себя этот груз и продолжить свой рывок вперед. Вот только щупальца, даже без удара, просто коснувшись созданий древнего леса, начало растворять их плоть и души, разрубая каждую тварь на две части за считанные мгновения. Не знаю, что это был за демон, чьи крылья ты так ловко приспособил для себя. Джиллу повернулся к Никите. Но он явно был гораздо выше по положению, чем эти псы. Они растворяются при одном касании его плоти, даже несмотря на то, что она уже мертва. Да, я почти уверен, что это проявление демонической иерархии. Вот только понять бы, кто может быть настолько силен и знатен. Никите тоже хотелось бы найти ответ на этот вопрос. Кстати, с учетом его догадки о том, что этот демон пришел с 13 мира, парень уже знал немного больше, чем Джеллу. Но пока ему было не до размышлений. Несмотря на новый, более экономный способ ведения боя, он понимал, что даже всей прорвы собранного ими красного пламени не хватит, чтобы победить всех адских псов. Они ведь учатся сражаться со мной. Третьей атакой Никита хотел зацепить опять сразу пару противников, но в итоге один успел выскользнуть из-под удара, а второй отделался отсеченными задними лапами. Кого-то подобное бы сразу до канала, но демон лишь зарычал и пополз вперед, двигаясь немногим медленнее, чем до этого перемещался на всех четырех. Четвертую атаку Никита направил так, чтобы наверняка зацепить самую быструю из гонщих. А потом добить и подранка, пользуясь тем, что тот все-таки лишился способности маневрировать как раньше. Точнее, Ихоу нахмурился, глядя как вожак псов ушел от удара крылом. Вторую цель Кит достал. Вот только три полноценных демона еще мчались к ним, и расстояние между ними теперь было не больше сотни метров». Осталось на один удар или на два броска. Никита оценил свои силы. Парень сначала хотел попробовать добить наверняка двух демонов, а с последним попытать счастье в честном бою, но потом вспомнил, что он не один. Рядом куча опытных людей и орков, и было бы глупо игнорировать их помощь. Совет того же Джеллу оказался очень полезен, и будь парень точнее, бой бы уже можно было заканчивать». Вдруг и сейчас кто-нибудь из них что-то придумает», — надеялся Никита. «Постарайся не повредить голову, мозги демонов очень дорого стоят», — глубокомысленно выдал Ульф. Это было не то, чего ждал парень, но дворф уже оказался полностью поглощен возможной добычей и при этом даже думать не собирался о том, чего им эта добыча может стоить. «И хвосты! Хвосты лучше тоже сохранить! Из них я смогу вытянуть такую кожу! Будут лучшие ручки в мире для ваших молотов!» «Это демоны. Жадность и гнев – их главная черта. В них скрывается их сила и их же слабость». Пинг, в отличие от Дварфа, хотя бы задумался о деле, но в итоге так и не смог выдать ничего полезного. А псы были уже совсем близко. «Сколько? Метров пятьдесят уже осталось, не больше. Даже сорок», – оценил Никита. «Пинг прав», – неожиданно бодро сказал Ихоу. «Жадность – это слабость демонов, и мы ею воспользуемся». Заодно орки внесут свой вклад в эту победу. Кит, готовься бить сразу двумя щупальцами прямой наводкой. И старший из братьев То на всей скорости в одиночку побежал навстречу демонам. Шигун хотел было броситься за ним, но Пинг успел перехватить его. «Не смей!» – рявкнул старый орк. «Если вас будет двое, то демоны могут разделиться. А так они все попробуют напасть именно на Ихоу, и Кит сможет их всех разом зацепить. Но брат...» Шигун яростно сжал кулаки. «Он правильно сказал». Неожиданно к орку подошла Кира Вер и мягко положила ладонь ему на сгиб руки. Выше она просто не дотягивалась. «Тан пообещал нам всем великую награду. Мы остались ради нее и заставили остаться моего учителя. И было бы бесчестием свалить всю тяжесть боя только на его плечи». «Я понимаю», – Шигун кивнул. «Брат как вождь должен сделать свой вклад». И он сможет не только помочь нам победить, но и выжить при этом сам. Младший То врезал своим молотом по оружию пинька, и орки снова начали разгонять песню своего боевого оружия. Их глаза опять загорелись пламенем. Они подобрались, чтобы броситься вперед и добить всех демонов, которые смогут выжить после атаки Никиты. И чтобы спасти Ихоу, если кто-то из псов до него все-таки дотянется». «Только красное пламя теперь уже больше не растет», – невольно отметил Никита, готовясь к удару. «У каждого сейчас была своя задача, и чем лучше он справится со своей, тем больше у них шансов справиться с этими гончами». Тут парня поразила еще одна мысль. «Кстати, а ведь псы не умеют бить в барабаны. Но кто тогда из наших врагов в них стучал?»